Глава 6. Медицина, целительство. Состояние психической энергии как главный фактор здоровья. Значение психической энергии, энергетические характеристики крови больных и здоровых людей. Ведь в учении столько раз указывалось, что психическая энергия есть панацея против всех заболеваний. Нахождение кристалла психической энергии положило бы конец многим заболеваниям. Ведь все злокачественные заболевания, такие как рак, возможно лишь при истощении в организме запаса психической энергии. Интересно было бы исследовать и сопоставить кровь больных раком с кровью нормального здорового человека. Много поучительного откроется при изучении крови. Впрочем, такие исследования уже делаются. их энергетические свойства крови. На ваш вопрос, имеет ли кровь прямое отношение к элементам или стихиям? Конечно, имеет. Но пока что наука не нашла ещё тонких методов для таких исследований. Поэтому следует сказать, что и это определение сейчас лишь приблизительно. Правильно отмечено наблюдателями, что есть один вид крови, который соединяется со всеми остальными, И, конечно, этот тип ближе всего к огненному элементу. Но так как даже кровь животных содержит в себе огненные искры, ибо это есть её основное качество, то сравнивая кровь различных субъектов, пока что можно лишь сказать, что в здоровой крови будет больше всего огненных искр. Но истинную принадлежность к стихиям можно будет определить, когда излучения будут расследованы. при существующем состоянии науки определение лишь по крови будет неосновательным ибо это является частичным открытием и потому столько неудачных переливаний также не совсем точно что кровь отца воспринимается матерью ибо в огненной лаборатории зачатия огненное производство утверждения крови происходит от творческих сил матери ведь процесс крови и оформления в матери Самый яркий пример для человека в обезьяне. Можно видеть, что высший процесс происходит в женщине. Как вы знаете, человекообразный вид обезьян произошел, согласно всем древним эзотерическим учениям, от совокупления человека с самками животных. Такое порождение, получив божественную искру, все же осталось животным. В посланной вам книжечке "Оккультная анатомия человека" приведено несколько интересных замечаний о крови. Научно установлено, что кровь каждого человека вполне индивидуальна. Кристаллы её имеют геометрическое строение, которое разнится у каждого. Как говорит Менли Холл, история души человека записана в его крови, положение, занимаемое им в эволюции, его надежды, страхи и так далее. Всё это зарегистрировано на эфирных формах в потоке его крови. Анализ крови также даст гораздо более точную систему для установления преступлений, нежели все ныне существующие методы. Интересно отметить, что коэффициент крови некоторых народностей, поимеющийся уже в показанной таблице, почти одинаков. Тогда как составы крови других народов резко разнятся между собой. К примеру, по той же таблице, кровь русских и кровь англичан.